18 -е. Согретые топками лешего, да и радостью от запаса угля, купленного у староверов, мы несколько дней уверенно наверстывали упущенное. Лес постепенно редел, уступая место открытым заснеженным пространствам, и во мне уже зарождалась обманчивая уверенность, что испытания остались позади. Как же я ошибался! Словно решив устроить нам последний экзамен, Природа преградила путь там, где этого никто не ждал. Прямо по курсу раскинулась река. Не ручей, а серьезная водная артерия метров тридцать шириной. Покрытая льдом, с первого взгляда, она не внушала опасений. Однако, подойдя ближе, стало ясно, что угодили в ловушку. У берегов лед стоял крепко но ближе к середине темнела широкая, зловещая полоса промоин и тонкой наледи. «Ну что ж, Василь», — заглушив двигатели, — сказал я. «Похоже, приехали. Дальше разведка. Ты вверх по течению, я вниз. Ищем брод, ледовую переправу, хоть черта лысого. Встречаемся здесь же, на закате». С учетом того, что у нас было охранение, Я надеялся, что и они осмотрят округу, а заодно и присмотрят за лешим. Мы разделились. Несколько часов я брел вдоль берега, утопая в снегу и проклиная эту реку. Картина не менялась, все те же предательские промоины до да топки, заросшие камышом берега. К вечеру, вернувшись в лагерь, я застал там орлова, уже разводившего костер. Его вид был красноречивее любых слов». «Гиблое дело, Пётр Алексеевич», — доложил он, стряхивая с ушанки снег. «Вёрст на десять вверх прошёл. Река только шире становится, а берега — сплошные топи. Там не то что на машине, пешком не пройдёшь». Мысль позвать охрану мелькнула и тут же погасла. «Какую к чёрту охрану? Я в отпуске. Хотел новых эмоций? Пищи для ума?» вот смирнов «Получай полной ложкой». Молча я развернул на снегу свою лучшую карту, трофейную, шведскую, и ткнул в неё пальцем. Карта говорит то же самое, смотри. Вниз по течению река впадает в огромное болото. Вверх разливается на десятки рукавов. Ближайший надёжный брод, судя по всему, вот, в сорока верстах. Но к нему нет дороги, один бурелом». «Мы потратим на прокладку пути больше времени и угля, чем...» Я осёкся. Единственная оставшаяся альтернатива была почти таким же безумием, чем на постройку моста, — закончил за меня Орлов, скептически оглядывая лесок на нашем берегу. «Будем пробовать», — упрямо ответил я. «Другого пути нет». «Весь следующий день...» ушел на адскую, изнурительную работу. Превратив лешего в тягач и лесопилку, мы валили все, что имело ствол. Тонкие осины, ольху, кривые березы. К вечеру из этого хлама удалось сколотить нечто, что мы с большой натяжкой назвали материалом для моста. Пришлось включить котлы, чтобы они не замерзли. Система теплоизоляции спасала, Да и февраль на дворе не морозный но я перестраховывался. мы соорудили какое-то подобие мостика попытка перекинуть эту хлипкую конструкцию через промоину закончилась предсказуемо едва дотянувшись до кромки слабого льда она с жалким треском свалилась в черную воду знаменуя полный провал вымотанные и злые вечером мы сидели у костра орлов молча чистил свою фузею я же ту посмотрел на реку тупик все знания и инженерная смекалка разбились об эту простую неприложную данность нехватку материала может все-таки в обход а петр алексеевич нарушил молчание орлов ну потеряем неделю две зато доберемся но можем и не терять неделю василий задумчиво ответил я. Снова и снова я прокручивал в голове варианты. Плод, понтоны. Все это требовало хорошего, крепкого леса, которого не было. Требовалось что-то принципиально иное, решение, не зависящее от длины бревен. Опоры. Нужны надежные опоры, забитые прямо в дно реки, на которые можно было бы уложить короткие пролёты из нашего барахла. Но как забить сваи посреди реки, да ещё зимой? Вручную, с плота? Смешно. Необходим механизм, мощный, тяжёлый, способный вгонять брёвна в промёрзший грунт. Нужен копёр, паровой молот. И тут в голове, где до этого крутилось лишь отчаяние, Будто искра перескочила на нужный контакт. Копра у нас с собой не было. Зато у нас был леший. Была паровая машина, источник почти неограниченной энергии с учетом большого запаса угля. А значит, мы построим его здесь, прямо на берегу. «Василь!» — позвал я, и в моем голосе должно быть прозвучало нечто новое, потому что Орлов тут же отложил ружье. «Идея есть!» «Безумное, но, кажется, сработает. Завтрашний день у нас будет веселый. Будем строить бабку». «Кого, простите?» — не понял он. «Копровую бабку», — усмехнулся я. «Здоровенный молоток, который сам будет сваи в речное дно заколачивать». Орлов посмотрел на меня, затем на реку, потом снова на меня. «Петр Алексеевич». Ты бы отдохнул, — осторожно посоветовал он. Переутомился ты, видать. Какие еще бабки в лесу? Утром увидишь, — ответил я, чувствуя, как азарт инженера перед невыполнимой задачей снова разгоняет кровь. А пока спать. Завтра нам предстоит самая тяжелая работа за все путешествие. Он недоверчиво покачал головой. Я же, забравшись в натопленную будку Лешего, еще долго не мог уснуть, мысленно набрасывая на воображаемом ватмане узлы и детали нашего будущего спасения. Промозглое утро встретило нас трескучим морозом и хмурым молчанием Орлова, который, выбравшись из тулупа, с сомнением посмотрел на меня. — пётр Алексеевич, ты это всерьез? За день управимся? «Попробуем, Василий!» — ответил я, уже набрасывая эскиз. «Либо к закату мы на том берегу, либо ночуем здесь, а завтра утром довершим. Не думаю, что будет сложно. Главное, чтобы дно не подкачало». В основе замысла лежала простая идея. Превратить Лешего в самоходный строительный кран с функцией капра. Работа закипела с лихорадочной скоростью. Первым делом под корень пошла самая высокая и прямая сосна, которая, очищенная от веток, превратилась в массивную мачту-стрелу. Используя паровую лебедку, мы водрузили ее на платформу машины. Чтобы компенсировать ее вес и предотвратить опрокидывание, пришлось снять с бортов два тяжелых бронелиста. Они послужили импровизированными аутриггерами, намертво расклинив лешего на берегу. На роль бабки ударного молота идеально подошла чугунная заготовка для ступицы — увесистый десяток пудов. Обмотав её цепями, мы подвесили груз на канат лебёдки, пропустив его через блок на конце стрелы и зафиксировав в двух направляющих из гладко оструганных брёвен для точности удара. «Хитро, Пётр Алексеевич! Очень хитро!» — присвистнул Орлов, оценив конструкцию. Это не хитрость, Василий, а гонка со временем. Инженерный штурм начался без промедления. Первые пару часов было тяжело. Нужно было приноровиться. Мы часто промахивались, но потом с наработанным опытом стало легче. Работая со статичной позицией на берегу, мы забили первые сваи, насколько дотягивалась стрела. На них лег настил. Первая шестиметровая секция будущего моста, выглядевшая до ужаса хлипкой. Спасибо Федьке, он умудрился впихнуть в наше барахло небольшой ящик с гвоздями, обмазанный маслом. И зачем он нам нужен был, по его мнению, ума не приложу. В любом случае, гвозди пригодились, укрепляя конструкцию. А теперь самое интересное, бросил я Орлову, садясь за рычаги. Затаив дыхание, я медленно повёл Лешего вперёд. Доски под многотонной махиной скрипнули, протестующие затрещали, но выдержали. Теперь, стоя не на берегу, а уже над водой, на собственном творении, мы получили возможность забивать сваи для следующего пролёта. Это изнурительная рутина — выдвинуть свежую секцию вперёд с помощью лебёдки и катков, переехать на неё — Забить новые сваи позволяло нам буквально ползти через реку, таща за собой свой собственный мост. Ритм задавал сам процесс. Подъем бабки лебедкой и оглушительный удар, от которого дрожал наш временный помост. Секция за секцией. Мы работали без передышки. Солнце уже багровело на горизонте, когда последняя свая вошла в донный грунт, и мы уложили на стил соединивший нас с вожделенным противоположным берегом. — Ну что, Василий? — вытирая со лба под рукавом, — сказал я. — Принимай работу. Орлов прошелся по мосту, силой потопал ногой по настилу. — Стоит чертяка! — с уважением произнес он. — Крепко стоит. Я сел за рычаги. Тяжело дыша паром, Леший медленно прополз вперед, по окончанию нашего творения. Когда передние траки коснулись твердой земли, я не выдержал и заорал что-то победное, первобытное. Орлов, стоявший на платформе, подхватил мой рев. Мы сделали это, одолели. За один световой день. Перегнав Лешего уже на следующий день, сил что-то еще делать не оставалось, мы начали разбирать конструкцию на машине — забирая самые крепкие брёвна. Кто знает, какая преграда ждёт впереди. Работа была почти закончена, когда Орлов, стоявший в дозоре, вдруг замер. — Пётр Алексеевич, к нам гости! — тихо произнёс он, указывая в сторону леса. Из-за деревьев на поляну выезжало странное шествие. Впереди, ведя в поводу облезлую клячу, запряженную вкрытую повозку, шагал высокий, тощий субъект в потертом, но явно заграничного покроя камзоле и треуголке. За ним семенили двое чумазых мальчишек-слуг. Незнакомец остановился, с нескрываемым изумлением оценивая нашего монстра. Затем, оставив повозку на попечение мальчишек, он уверенно зашагал к нам. С нарочитой театральной уверенностью бродячего фокусника он встал перед нами. Говорил он по-русски, бойко, но с явным немецким акцентом. «Доброго дня, господа!» — провозгласил он, картинно сняв шляпу. «Посвольте представиться! Леопольд фон Курц, профессор натуральной философии и демонстратор чудес природы!» «Профессор? Как же!» Одного взгляда на его потертый камзол и сапоги было достаточно, чтобы скепсис во мне перерос в уверенность. Это авантюрист и пройдоха. При этом он играл роль с усердием бродячего актера, которому позарез нужны деньги на ужин. Эти поклоны, нарочитая восторженность, акцент, который был слишком идеальным, что ли, словно он его репетировал. Но главное — цепкий взгляд. Оценивающий, он скользил по клепанным стыкам бронелистов, по рычагам управления, по паровой лебедке. Детали мгновенно сложились в до боли знакомую картину. Передо мной был простой лазутчик низшего звена. Пчела-разведчица из улья, что гудел где-нибудь в венесток гольме или в Лондоне. Его задача проста и незамысловато рыскать по необъятным русским просторам, собирая слухи, оценивая технологический уровень встреченных диковин и, самое главное, выявляя самородков вроде меня для последующего доклада людям куда более серьезным. Шпионаж — ремесло древнее, как мир, но сейчас он обрел в России невиданный размах. Государь Петр Алексеевич, прорубая свое окно в Европу, вместе со свежим ветром перемен пустил в страну сквозняк чужих интересов. Брюс еще в Москве предупреждал меня, посмеиваясь в свои рыжеватые усы. «Запомни, барон, до каждого нанятого нами голландского шкипера приходится один английский купец, что выведывает у него прочность нашего дуба. До каждого саксонского фортификатора австрийский инженер, что зарисовывает его бастионы». А на каждого шотландского офицера приходится еще один шотландец, который пишет письма своему кузену в Лондон о количестве пушек в полку. И это не было преувеличением. Вся Россия кишела ими. Они были повсюду. Невидимая армия. В архангельских конторах сидели чистенькие английские факторы, которые скупали пеньку и мачтовый лес для своего флота, не гнушаясь сведениями о количестве кораблей, сошедших со стапелей в Воронеже. В немецкой Слободе в Москве жили аптекари и ювелиры, чьи лавки были с функцией явочных квартир. Их цели были ясны. Шведы искали слабые места в обороне, пути снабжения. Признаки недовольства в народе, вроде недавнего бунта в Астрахани. Турки на юге следили за каждым движением на Дону. Но самые хитрые и дальновидные игроки сидели дальше. В Вене Габсбурге с тревогой наблюдали за ростом новой силы на Востоке, опасаясь, как бы русский медведь не сунул лапу в их польские и балканские дела. англичане? О-о-о!» Эти были самыми дотошными. Их островная империя строилась на торговле и господстве на море. И вот до них доходят слухи о том, что где-то там, за Уральскими горами, в диких лесах промышленники Демидовы начали плавить железо, которое не уступает знаменитому шведскому, а то и превосходит его. Для лондонских купцов и лордов адмиралтейства эта новость была страшнее чумы. И вот сотни таких вот профессоров, геологов и путешественников сейчас рыщут по стране, по крупицам собирая сведения для своих хозяев. И что самое парадоксальное, таких людей почти не трогали. Любое серьезное дознание над иноземцем могло вызвать гнев государя. Царь, стремясь привить стране европейские нравы и технологии, наплодил ими Россию... Свято веруя, что все иноземное априори лучше. Поймаешь такого фон Курца за руку, а он поднимет визг, что невинную науку притесняют. Напишет жалобу в посольский приказ, и в итоге виноватым окажешься ты, ретроград и противник прогресса. Что ж, раз уж канал для дезинформации сам приплыл в руки, грех им не воспользоваться». Этот актёр ждёт от меня роли простоватого гения-самоучки. Он её получит. «Механик я здешний, Пётр», — представился я, намеренно огрубляя голос и манеры. «А это помощник мой Василь. Строим вот помаленьку». «Механик?» — с придыханием произнёс фон Курц. «О, я так и знал. Только Кений мог сотворить сие чудовище». «Расскажите, любезный, на какой силе оно двигшется?» «Да какая там сила, господин хороший!» — отмахнулся я. «Вода да уголь! Воду кипятим, пар в трубу! Он колеса и крутит! Простая механика! Ничего чудесного!» Разочарованно цокнув языком, фон Курц тут же нашел новый заход, постучав костяшкой пальца по траку. «Амгетал?» «Какой утифительный метал! Должно быть невероятно прочный! Это английская сталь? Или знаменитая шведская?» «Ага, вот и клюнул. Главный вопрос!» «Какая еще шведская?» — пробасил я, окончательно входя в роль простоватого умельца. «Наша родная!» «Секретная!» «Секретная?» — его глаза вспыхнули алчным огоньком. «О, друг мой! Я умею хранить секреты!» «Ну, раз для науки!» Я сделал вид, что сомневаюсь, и, придвинувшись ближе, заговорщицки понизил голос. «Слыхал про Тверские болота?» Там руда особая водится, ржавая, неказистая на вид, однако в ней сказывают «Жилка серебряная есть». Весь фокус в плавке по секретному рецепту, «Серебро не отделяется, впитывается в железо, делая его легким и прочным, что твой алмаз». Стоявший рядом орлов издал какой-то сдавленный звук, похожий на предсмертный хрип, но вовремя прикрылся приступом кашля. Фон Курц буквально впился в меня глазами, схватывая каждое слово. «Не бормотал он. «Не могли бы вы уделить мне хотя бы крошечный кусочек этого чудесного металла, «Для исучения я щедро заплачу». «Да брось платить!» — я махнул рукой. Отойдя к куче мусора, я выбрал самый ржавый обломок лопнувшего трака. «Вот, держи, господин профессор, изучай. Только рецепт-то тайны государева. Проболтаешься — голова с плеч, сам понимаешь». Он вцепился в этот кусок ржавчины, словно это был... «Слиток золота». «Макила! Я путунем, как макила!» Чтобы отблагодарить нас, он решил продемонстрировать свои чудеса. Из повозки были извлечены подзорная труба и увеличительное стекло. Простейший микроскоп, через который мы с Орловым разглядывали волосатую лапку мухи. Для Василия это была чистая магия. Для меня — скучный школьный курс физики». «А вот финец моей коллекции!» — провозгласил он, доставая трехгранный кусок стекла. «Махический кристалл, что ловит солнечный луч и разлакает его на семь первоцветов!» Когда он поймал стекляшкой солнечный луч, и на снегу вспыхнула маленькая радуга, Орлов благоговейно ахнул. «Мне же стоило огромных трудов не расхохотаться в голос при виде этой простейшей школьной призмы. Расчувствовавшись, фон Курц даже сделал мне деловое предложение. «Любхесный механик, платайте мне сие дьявольское устроение. Сто хуплей серебром. Поедемте со мной в Европу. Там ваш гений оценят по достоинству». «Благодарствую, господин профессор», — ответил я, сдерживая смешок. Но я уж как-нибудь тут, с медведями, привычнее. Сокрушенно покачав головой и жалея о моей загубленной в диких лесах судьбе, он собрал свои чудеса и покатил дальше по нашему следу. Мы с Орловым долго смотрели ему вслед. Ну и прощелыга, наконец протянул Василий. А ведь я почти поверил, особенно про Евхопу. Он не про щалыга, Василий, он на службе, поправил я. И сейчас он повезет своим хозяевам кусок ржавого железа и байку про серебряную сталь. Пусть поищут. Годиков на десять изысканием хватит. Орлов расхохотался. Я же, вспоминая призму, которую профессор демонстрировал, думал совсем о другом. Этот фарс был моим первым опытом, где слух и ложь Такое же оружие, как пушка. Брюс был прав. Сеть чужих глаз и ушей уже давно и прочно опутала всю страну. и за иностранцев и вовсе упростила им работу. Значит, пора учиться и вплетать свои собственные ядовитые нити. Даже от такого дурака может быть польза. Я уже знал, какая...